Бубнов, расстилая на своих нарах какое-то трепье. Чего? Ты чего бормочешь? Наташа, так? Про себя. Бубнов, Ваську ждешь? Гряди, сломит тебе голову Васька. Наташа, они все равно, кто сломит. Уж пускай лучше он. Бубнов ложится. Ну, твое дело. Наташа, ведь вот